— Пришло время идти в главный зал, — сказала Эрменгарда. — Монсеньор уже прибыл, и принцесса не задержится. Я пойду вместе с ними. Счастливо. И верно. В глубине дворца трубы сообщали о выходе герцога Филиппа. — Идемте, — бросил Гарен коротко, предлагая ей свой поднятый кулак. Главный зал был полон. Никто не обращал внимания на великолепные настенные ковры из Арраса, где были изображены двенадцать подвигов Геракла. Филипп привез их с собой и велел развесить на стенах. Синьоры и дамы толпились на черно-белом мраморе, отполированном так, что они отражались на каменном полу сверкающими силуэтами. Входя в зал, Катрин видела только герцога. Он выделялся на фоне всей этой пестрой толпы, одетый во все черное, в знак траура, который он поклялся никогда не снимать в часовне «Шартрез де Шамоль» над гробом своего зверски убитого отца. Он стоял на высоком пьедестале, где разместились три герцогских кресла, герцога Бургундского, разумеется, посредине английского, по правую, и бретонского по левую руку. На высокие спинки кресел были наброшены, шелковые накидки с гербами трех принцев сам пьедестал-блистал золотом. На этом фоне Филипп выглядел худым и мрачным. Лишь замечательное ожерелье из рубинов и золота смягчала строгость его одеяния. Когда появилась Катрин... Все разговоры смолкли. Внезапная глубокая тишина упала на зал так неожиданно, что музыканты, находившиеся на трибуне у дверей, поставили свои инструменты и стали заглядывать вниз. Озадаченная Катрин заколебалась на мгновение, но тут же рука Гарена ободрила ее и повела вперед. Она так и шла, опустив голову, чтобы не видеть этих удивленных и горящих взоров мужчин и не менее удивленных, завистливых взглядов женщин. Шушуканье, прокатившееся по залу, было достаточно тягостным. Эрмянгарда была права. Сегодня ее красота была просто вызывающей. Ни одна другая женщина не могла сравниться с ней. Катрин триумфально продвигалась между двух живых стен, завистливых и недоброжелательных, которые не простят ей ни одного неправильного шага. Закачайся, она, и стены сойдутся над ней, чтобы задавить, уничтожить навсегда почувствовав легкое головокружение она на секунду прикрыла глаза на бесстрастный холодный голос гарен расчетливо набирал силу ваша милость соблаговолите дозволить мне представить мою супругу даму катрин де бралзен вашу послушную и преданную слугу Она открыла глаза, посмотрела и увидела только длинные черные ноги Филиппа, обутые в туфли из вышитого бархата с загнутыми носами. Рука Горена, остановившая ее пьедестала, продолжала повелительно диктовать свою волю. Она согнула колено, опустила голову так, что платье легло вокруг ее ног. Реверанс получился замечательно так медленно, церемониально и грациозно. Поднимаясь, молодая женщина подняла и глаза. Она увидела, что Филипп сошел со своего трона и, улыбаясь, подал ей руку в тот момент, когда рука Горена освободила ее. Только Венера, мадам, имеет право на подобную грацию и красоту. — сказал Филипп. — Наш двор богат красивыми дамами, и ваше присутствие сделает его несравненным. Мы благодарим вашего почтенного супруга за удовольствие видеть вас. Мы знаем, с каким уважением относится к вам наша августейшая мать, и нам доставляет удовольствие видеть, что ваше очарование дышит скромностью и целомудрием. Глухой шум прокатился по залу. Имя вдовствующей герцогини произвело эффект, на который рассчитывал Филипп. Он отгородил Катрин от ревности, которая поджидает каждую рождающуюся звезду мощной стеной. Они могли сделать все, чтобы уничтожить будущую любовницу принца, но если грозная Маргарита ее поддерживала, Сделать это становилось гораздо труднее. Щеки Филиппа порозовели, его серые глаза блестели, как осколки льда на солнце, и он с восхищением разглядывал ее лицо. Его рука слегка подрагивала от волнения, держа ее пальцы, и, к большому удивлению молодой женщины, она увидела на его ресницах блестящую слезинку. Он был слаб на слезу. Малейшее возбуждение, наигранное, сентиментальное или любое другое вызывало у него слезы, и когда его сердце было задето болью, он мог проливать настоящие потоки слез. Об этой странной особенности Катрин еще ничего не знала. Десяток герольдов с длинными серебряными трубами, на которых были подвешены огненно-красные флажки из шелка, вошли в зал, выстроились в одну линию и приложили к губам инструменты. Резкий звук огласил зал, пробился к сводам и отразился радостными возгласами среди присутствующих. Рука Филиппа, с сожалением, отпустила руку Катрин. Прибыли приглашенные принцы. Три человека переступили через порог. Впереди шли Жан-Део Ланкастр, герцог Бетфордский и Жан-Бретонский. Тридцать четырехлетний англичанин, худой и рыжий, славился красотой, как и все ланкастры, но выражение чрезвычайной гордости и природной жестокости уничтожало очарование. Его твердый взгляд говорил о недюжинном уме и больших организаторских способностях жан бретонский коренастый широкий в плечах казался мужланом несмотря на то что был одет в замечательный костюм отделанный горностаем третий был безусловно самым интересным из них тоже широкоплечий прекрасно сложенный рост выше среднего он идеально подходил для рыцарских доспехов Коротко подстриженные белокурые волосы обрамляли его лицо, обезображенное свежими шрамами. Глубоко сидящие острые глаза были по-детски невинного голубого цвета. Улыбка делала его лицо неотразимо милым. Артур Бретонский, граф Ришман, не был красавцем в свои тридцать лет. Мрачный день Азенкура запечатлелся многочисленными шрамами на его лице. Попав к англичанам, он был брошен в тюрьму и только месяц назад вышел оттуда. Но он слыл не только смелым воином, Этот доблестный и преданный человек приходился братом герцогу Британии, и если он согласился стать свояком англичанину, то тому были две причины. Во-первых, он обожал Маргариту Гюйенскую, и, во-вторых, Этот брак соответствовал политике его брата, полностью ориентированной в данный момент на защиту интересов Бургундии. Катрин с любопытством разглядывала бретонского принца, не зная даже, чем это вызвано. Он был одним из тех людей, с которыми хочется немедленно подружиться, настолько они располагают. Герцог по очереди представил своих сестер будущим мужьям, и церемонимейстер вышел вперед — чтобы возглавить кортеж на пути в зал, где предстояло пиршество, как вдруг появился Герольд, сыграл на трубе и четким голосом сообщил. Неизвестный рыцарь, отказывающийся назвать свое имя, просит, мол, синьора принять его. Разговоры смолкли, вновь наступила тишина. Голос Филиппа Доброго прокатился по залу. Что хочет этот рыцарь? и почему в этот час, в разгар праздника? Я не знаю, монсеньор, но он настаивает на разговоре с вами, и именно сейчас клянусь, что он человек благородных кровей и достоин быть выслушанным. Поступок был крайне необычным и нарушал протокол, но герцог любил неожиданные вести. Все было странно и неожиданно, несомненно. Своим любезным вниманием кто-нибудь из великих вассалов хочет усилить пышность праздника. Это настойчивое желание скрыть свое имя несет в себе сюрприз. Он поднял руку, улыбнулся и приказал. «В таком случае пусть нам приведут загадочного рыцаря. Бьемся об заклад» что это проявление галантности одного из наших подданных, веселый сюрприз, который он подготовил в честь наших дам и нас. Одобрительный гул приветствовал этот приказ. Рыцарь, скрывавшийся таким загадочным образом, вызывал всеобщее любопытство. Все полагали, что появится блестящий шевалье в пышном костюме, в маске странствующего рыцаря их времен, прочтет любовные стихи или произнесет герцогу напыщенный панигирик. Но когда загадочный посетитель появился, зал стих. В раскрытых дверях стоял рыцарь в стальных доспехах, похожий на мрачную статую, весь черный, плоть до перьев султана, которыми был украшен гребень его шлема, с черным оружием в руках, он пришел сюда, это было видно сразу не с любезностями. С опущенным забралом, безмолвный и зловещий, он окинул глазами пышный зал, отдал стражнику тяжелый меч, затем медленно направился к трону при общем отцепенении. В тишине раздавался скрежет сочленений доспехов. Мраморные плитки пола позвякивали под его ногами. Улыбка исчезла с лица Филиппа. Все затаили дыхание. Черный рыцарь приближался тяжелыми шагами, как неизбежная судьба. Он остановился у самого трона. Последовавший жест был неожиданно резок. Сняв свою правую перчатку, он бросил ее силой под ноги Филиппу, который дернулся, побледнев от гнева. Зал ахнул. — Как вы посмели! — Кто вы такой, стража? Откройте лицо этого человека! — гаркнул разъяренный Филипп. — Не надо! Не спеша рыцарь поднял руки к шлему. Неизвестно почему. Сердце Катрин бешено забилось. Кровь медленно отливала от лица, рук... Поднимался страх, он сжал горло и вылился в крик, приглушённый руками. «Рыцарь! Снял шлем!» Это был Орнодио Монслави. С воскомерным вызывающим видом он стоял перед пьедесталом, прижимая свой шлем с шишаком к левому боку, его мрачный взгляд смело встретил взгляд Филиппа. «Я Орнодио Монслави!» Сеньор Шатоньер, капитан на службе у короля Карла VII, да благоволит ему Бог. Я стою перед тобой, герцог Бургундский, и вызываю тебя, предателя и труса, на бой в день и час, подходящий тебе. Бой будем вести на арене оружием, устраивающим тебя. Я требую боя до смерти. Настоящий шквал встретил эту речь которую голос Орно бросил в зал. Вооруженная группа людей уже собиралась у него за спиной. Сеньору обнажили легкие кинжалы, впрочем, не опасные для рыцаря в боевых доспехах. Но сердце Катрин ёкнуло. Однако Филипп заставил замолчать своих верно подданных жестом руки. Вместо гнева на его лице появилось любопытство. Он сел и, наклонившись вперед, спросил — Тебе не откажешь в смелости, сеньор Демон Слави. Почему ты называешь меня трусом и предателем? Чем вызван этот вызов? Сердитый, словно бойцовый петух, Арно сказал. Ответ на эти вопросы написан на гербе твоего главного гостя, сеньор Филипп. Это красная роза Ланкастров, которую я вижу здесь. Это англичанин, к которому ты относишься как к брату и отдаешь ему свою сестру. И ты меня еще спрашиваешь, чем ты предаешь свою страну? Ты, французский принц, принимающий врага под своей крышей. Я не буду обсуждать мою политику с первым встречным. Речь идет не о политике. Речь идет о чести. Ты восстал короля Франции, и тебе это хорошо известно. Я бросил тебе вызов. Принимаешь ли ты его, или я буду считать тебя трусом? Арно уже наклонился, желая забрать свою перчатку. Герцог остановил его жестом руки: оставь. Перчатка брошена. Тебе нет необходимости забирать ее. Недобрая улыбка обнажила зубы Арно, а герцог продолжил: однако правящий принц не может мериться силой на арене с простым рыцарем. Наш лучший боец подберет ее. Взрыв смеха оборвал речь герцога. Катрин видела, как побелели пальцы Филиппа на подлокотниках трона. Он встал. «Знаешь ли ты, что я мог бы приказать моим людям схватить тебя и бросить в глубокую яму?» Арно вдруг перестал говорить герцогу «ты». «Вы могли бы так же, сеньор герцог, выставить против меня на поле брани целый эскадрон». Но разве это был бы рыцарский поступок с вашей стороны? На поле смертной битвы под Азенкуром, где весь цвет французского дворянства считал за честь сложить свои головы, не было вас и вашего благородного отца, но многие принцы скрещивали шпаги даже с более простыми рыцарями, чем я. От гнева голос Филиппа стал высоким, такое с ним случалось редко, это говорило о его раздражении больше, чем слова. — Все знают, как я сожалел, что не мог принять участие в этой славной и печальной битве. — Теперь, через восемь лет, каждый может так говорить, — сказал Арно смешливо. — Но я был там, сеньор Герцог, что дает мне право говорить об этом во весь голос. Ну что же? Вы предпочитаете пить, танцевать, брататься с врагом, вы свободны. Я забираю в таком случае мой залог, мою перчатку, и я принимаю его. Рыцарь огромного роста, в экстравагантном красно-голубом костюме, обтягивающем мощный, как у медведя, торс вышел вперед. Быстро нагнувшись, С ловкостью, на которую он, как казалось, не был способен, подобрал перчатку, потом повернулся к черному рыцарю. «Ты хотел встретиться в бою с принцем, сеньоры Шатаньере. Можешь довольствоваться кровью святого Людовика, немного испорченной внебрачным происхождением? Я Леонель де Бурбон Вандомский». И я тебе говорю, что ложь вышла из твоего горла. Катрин едва сдерживала себя, боясь упасть в обморок, она инстинктивно искала поддержки и встретила крепкую руку дамы эрмян находившейся находившиеся рядом. Главная хозяйка с расширенными зрачками и раздувавшимися ноздрями втягивала в себя воздух, как боевая лошадь, услышавшая призыв трубы. Сцена, разыгравшаяся на ее глазах, захватила полностью ее внимание и явно доставляла ей удовольствие. Горящими глазами она пожирала мощную темную фигуру капитана Демон Слави, и настоящая буря колыхала ее обширный бюст. Тем временем Шевалье хладнокровно обозревал гигантскую фигуру своего противника. Кажется, он был удовлетворен, потому что пожал плечами, одетыми в кирасы. «Согласен на кровь доброго короля Людовика. Хотя меня удивляет, зачем ей понадобилось ввязываться в это дело. Значит, я буду иметь честь, господин незаконно отрезать твои уши вместо ушей твоего хозяина. Но запомни, вызываю тебя на суд Бога. Ты решил защищать дело Филиппа Бургундского» против которого я выступаю от имени моего хозяина. Речь не идет о сломанных копьях. Ради услаждения, дам, мы будем биться до смертного конца или до того, как один из нас не попросит пощады, крикнув «Спасибо!». Катрин глухо простонала, и этого услышал Гарен. Он косо посмотрел на супругу, но ничего не сказал. «Дама Эрмингарда тоже слышала и пожала плечами». Не будьте такой чувствительной, моя дорогая. Суд Бога — это захватывающая вещь, и я надеюсь, что Бог воздаст должное этому молодому шевалье. Он великолепен, поверьте мне. Как его зовут? Монслови. Старинная фамилия, как мне думается, и он ее носит с достоинством. Эти слова, выражавшие симпатию, немного успокоили Катрин, а тем временем зазвучал другой голос. Герцог сухо спросил, кого он берет в напарники. — Черт возьми! — воскликнул Артур Деоришмон. — Если у него нет напарника, я готов предложить ему свою шпагу. — Это смелый соратник, я видел его в бою при Азенкуре. Не усматривайте в этом оскорбление, брат мой, монсеньор, речь идет о старом братстве по оружию. Я вас в этом поддерживаю, — сказала Маргарита, его невеста взволнованным голосом. Этот молодой рыцарь, младший брат, оруженосца, находившегося в нашем гюйенском дворце, милого сеньора, жестоко растерзанного парижской толпой во время ужасного бунта Кабоша, я просила за него но мой брат отказал. Если вы будете сражаться на стороне Арно, Демон Слави, прошу вас выступать под моим знаменем, я не на стороне моего брата. Растроганный Ришмон взял руку белокурой невесты и нежно поцеловал ее. Любезная дама, мое сердце не ошиблось в выборе. Арно, оцветовав бретонцу, с гордостью представил еще одного рыцаря, появившегося в боевом одеянии в проеме дверей. «Сирк Сентраль поддержит меня в споре, если это понадобится». Рыцарь был без шлема и сиял рыжий, как морковка, шевелюрой и насмешливой улыбкой. Это был высокий, плотно сбитый человек. Сделав несколько шагов вперед, он поклонился». Филипп неохотно встал, но не отпустил рук от подлокотников. — Господа, — сказал он, — если будет угодно Богу, и чтобы не осквернять землю нашего сеньора и епископа Амьена, ваша встреча состоится у меня в Аррасе через три дня, и пусть Бог нас рассудит. А теперь в этот праздничный вечер забудем о предстоящей баталии приглашаю вас быть моими гостями». Лицо Филиппа снова приняло гордое выражение. Он взял себя в руки, и никто больше не мог догадаться, какие чувства испытывал он после этого публичного оскорбления. Он обладал высшей мере чувством достоинства, соответствующим его положению суверена. К тому же, Веруя в потрясающую силу вандомского бастарда, он мог без затруднений позволить себе быть великодушным и проявить гостеприимство по отношению к заклятому врагу. Но Арнодио Монслови спокойно надел шлем и приподнял забрало. Снова его черные глаза встретили взгляд серых глаз Филиппа. «Большое спасибо, сеньор герцог». Но что касается меня, то мои враги остаются моими врагами. И в первых рядах этих противников враги моего принца. Я пью только с друзьями. Встретимся через три дня на арене турнира. Сейчас мы возвращаемся в Гиз. Дорогу! Кивнув головой, рыцарь повернулся на каблуках и медленно пошел к двери, Но прежде чем он развернулся, его взгляд скользнул по публике. На мгновение он остановился на Катрин, и молодая женщина, чуть не плача, увидела ненависть в его глазах. Инстинктивно она едва не протянула руки к нему, но Арнодиамон Слои был уже далеко, двери закрылись за двумя рыцарями. И когда он исчез... Катрин показала, что сразу погасли все светильники, и огромный зал стал мрачным и холодным, а трубы пропели призыв к пиршеству.